Глава 10. Штурм Ястреба Машину пришлось бросить в нескольких километрах от космопорта. По пути их несколько раз обстреливали, но им удавалось проскочить то мимо засады трувимцев, охочившихся на поргусцев, то мимо отрядов десантников, зачищающих территорию. Дважды они видели тяжелые танки «Артуры» с гербами пиратских капитанов. Они продвигались к местам высадки десантуры и методично уничтожали челноки с неуспевшими высадиться солдатами. И откуда только Артуры взялись на этой курортной планете, оставалось лишь удивляться. Один раз им серьезно досталось. Тогда они потеряли быка. Вдалеке уже виднелось здание космопорта. Остался последний рывок. Всего каких-то четверть часа, и они уцели когда десантный челнок обрушился на шоссе прямо перед ними. Асфальт взорвался раскаленными брызгами. Облако пыли и грязи обдало машину, отчего бык потерял ориентацию. Молнию повело. Раскаленные капли ударили шрапнелю по лобовому стеклу и прожгли несколько дыр. Сова отвернулся и избежал встречи с огнем. Но быку не повезло. Его лицо обдало веером брызг. И кожа оплавилась, словно мячик для пинг-понга над открытым огнем. Бык закричал. Из его выжженных глаз лилась кровь вместе с расплавленным жиром. Он забился на водительском сиденье, словно птица, попавшая в селки. Молнию дернуло вправо, затем влево, а потом машина ударилась в отбойник и остановилась. Весь передок смяло. Рулевым колесом раздавило быку грудную клетку. Он только жалобно крякнул, и поток крови рванул из горла на приборную панель. Сове повезло больше. В момент столкновения он сидел в полоборота к лобовому стеклу. Его рвануло вперед, он сильно ударился правым боком о бардачок. Что-то внутри хрустнуло. Перед глазами потемнело, на голову пролился стеклянный дождь. Сова заскрипел зубами, но удержался в сознании. Первым Из покореженной машины выбрался Фома Бродник. Он выдавил перекошенную дверцу и упал на колени на асфальт. Поднялся и помог выбраться до Давыдову и Карену серое ухо. Лицо Карена залило кровью, но, как он сам всех заверил, ничего страшного. Неудачно ударился от того и рассечения на лбу. Илья отделался легким испугом и парочкой синяков. Вместе они вытащили сову. Его зажало на пассажирском сиденье, поэтому пришлось проявить чудеса изворотливости, чтобы без специального инструмента достать пострадавшего. Тут Фома Бродник показал всю свою молодецкую дурь. Силищи у него было на троих, таких как Илья. Он выворотил кресло из машины, попутно оторвав дверцу, и только тогда они смогли достать сову. Правда, у Бродника открылось кровотечение в плече. Кровь обильно напитала рукав рубашки. Майкл Савинский выглядел жутко, но все же держался. При каждом шаге он кривился на правый бок. Лицо превратилось в кровавую маску, но излучатель он из рук не выпускал. Одного взгляда на быка было достаточно, чтобы поставить диагноз. Немедленно в морг. Отмучился бедолага. Сова пришел в ярость. Встинув излучатель, он направился к кораблю поргусцев. Десантный челнок погрузился в асфальт так глубоко, что люк оказался заблокирован. Из него можно было вылезти только по одному. Двое десантников уже кружили вокруг люка, пытаясь его разблокировать, в то время как из него лез третий боец. Они не обращали внимания на чужаков из разбитой машины. Решили, что угрозы они не представляют. Это была их роковая ошибка. Первого десантника убил Илья второго снял корян серое ухо, третий достался сове. Он выпал из люка с оплавленной дырой в шлеме. Следующие полчаса превратились в бойню. Десантники один за другим лезли из челнока и погибали на месте, не успев сделать ни единого выстрела. Клеймёные хладнокровно расстреливали их. Тут главное не думать, что это живые люди, которые по долгу службы взяли излучатели в руки и оказались карателями свободолюбивого города. Ведь если хоть один из них уцелеет, он не станет мучиться сомнениями, прикончить ему донника или помиловать. Возле покалеченного челнока росла гора мертвичины. Вскоре десантники оказались заблокированы в покореженном челноке. Трупами завалило люк. Они пытались выпихнуть мертвецов, но их было слишком много. Сова подошел к кургану из тел мертвых десантников, продолжая внимательно следить за челноком. Он опасался неприятных сюрпризов, но должен был разобраться с этой проблемой раз и навсегда, чтобы спокойно спать по ночам, если, конечно, им удастся вырваться с этой райской планеты. Илья прикрывал его. корен серое ухо сел на мостовую, прислонившись спиной к машине, которую теперь разве что только в кошмарном сне можно было назвать молнией. Он закрыл глаза и отдыхал. Первое правило донника — если есть хоть пару минут прикорнуть, то сделай это обязательно. Быть может, в ближайшее время тебе это не светит. Сова склонился над телом одного из десантников. Илья с ужасом вглядывался в эту груду тел. Какое-то время назад все эти люди были живы, О чем-то мечтали, думали, кого-то любили, хотели вернуться назад. У каждого были какие-то планы на ближайшее время и на далекое будущее. И вот теперь они превратились в груду пустых, исковерканных, поломанных оболочек. А их сознание, души, разум, их вечная сущность отправилась на поиски лучшего мира. Но даже понимая это, Илья не мог смотреть в эти мертвые, полные боли глаза. Сова деловито обыскал труп. Судя по его кривой улыбке, он нашел то, что искал. Какой-то маленький черный предмет, поместившийся в руке. Он что-то поколдовал над ним, проворно взобрался на мертвую кучу и пропихнул предмет внутрь челнока. Сова проворно соскочил с вершины кучи и бросился со всех ног к донникам. Грохнуло знатно. От неожиданности Илья даже пригнулся. Ему показалось, что челнок подпрыгнул на месте. Мертвецов раскидало в стороны, а люк челнока намертво заклинило. «Теперь можем идти дальше. До космопорта рукой подать», — довольно заявил Сова. Последний отрезок пути они преодолели пешком. В дороге им встретилось множество брошенных машин. Такое чувство, что начался конец света, и они в самом эпицентре событий, Но вскрыть ни одну не удалось. Новейшие противоугонные системы были неподвластны Донникам и Саве. Кот или бык могли бы решить вопрос, но оба были мертвы. Так что три километра по трассе до космопорта, словно по тропе смертников, под прицелом снайперских винтовок. Повсюду грохотали взрывы, трещали автоматные очереди, свистели выплески излучений. Бои шли во всем городе. Высадка десанта продолжалась. Серое небо заволокло грозовыми тучами, которые регулярно прорывали десантные челноки, высеиваемые из прорвавшихся сквозь силовой щит Трувима крейсеров Поргуса. Десятки пикирующих на город челноков. Похоже, магистрат Поргуса решил примерно наказать рыцари пустоты и устроил тотальную зачистку планеты. Судя по звукам, доносящимся от космопорта, там тоже шли бои. Столбы черного дыма поднимались от одного из ангаров. Несколько даль проникателей горело на космодроме. Это зарево было видно издалека. Илья с тревогой смотрел на пожары. Что, если и ястреб пустоты постигла та же участь? Тогда все мосты сожжены, и нет надежды на спасение. Судя по злым лицам друзей, их тоже не покидала эта мысль. Если корабля больше нет или он захвачен трувимцами или десантниками, соваться на космодром нет никакого смысла. Надо возвращаться в город и искать другие пути отступления. Или попробовать захватить чужой корабль. Что тоже выход. Давытов решил нарушить режим молчания и вызвал по разгоннику Сэма Круппа. — Гнездо, слышите меня? Доложите обстановку. Что там у вас происходит? Ответ пришел не сразу. За те пару минут молчания Илья успел перебрать в голове множество вариантов развития событий. И захваченный десантом Поргуса корабль среди них был самым безобидным. «Слышу тебя хорошо, командир. Куда вы запропастились? Мы тут собирались отправляться на ваши поиски, когда с неба посыпались железные люди!» Пришел ответ от Сэма Круппа. Железными людьми на Поргусе называли космический десант. Откуда-то из глубин памяти всплыла информация. Эти знания явно принадлежали не Давыдову, но тогда он не придал этому факту значения. Так рад был услышать голос друга и удостовериться, что с ним все в порядке. В городе слишком тесно, не протолкнуться. Все локтями пихаются. Вот мы и пытались выйти незамеченными. Сначала нас трувимцы не желали отпускать, «Очень уж гостеприимные братья попалась А потом появились десантники. А это бравые ребята, и им всегда есть что сказать», — ответил Илья. «Точно. Они тут устроили ревизию на космодроме. Трувимцам это не понравилось. Они явно не согласны с результатами. Вот уже несколько часов спорят до хрипоты договориться не могут». «Скажи, а наши все на борту? Или еще кого ждем?» — спросил Илья. Пару часов назад Ульрих фон Герб своих ребят привел. Так что только вас и ждали». «Тогда обрисуй обстановку возле корабля. Мы сможем войти», — уточнил Илья. «Обстановка напряженная. Тут весьма многолюдно. Десант с трубимцами как раз напротив нас отношения выясняют. Незаметно пройти не удастся», — доложил Сэм Круп. «Какие предложения? Сейчас посовещаемся и что-нибудь решим». «Готовьте корабль к взлету. Засиделись мы в гостях. Будем через четверть часа», — распорядился Илья. Четверть часа, конечно, весьма радужный прогноз. На подступах к космопорту вся трасса оказалась забита транспортом, и им пришлось отклониться в сторону, чтобы обойти пробку стороной. Возможно, это их и спасло от прямого столкновения с десантниками, которые толпились возле центрального входа в космопорт. Если бы они продолжали двигаться прежним маршрутом, то вышли бы как раз под прицельный огонь Поргусовского оцепления. Саваться через центральные ворота — чистое самоубийство. Ильяна считал два десятка бойцов, а дальше сбился со счета. Десантники заблокировали трувимцев здания космопорта и на космодроме и выпускать живыми не собирались, о чем красноречиво говорила неутихающая перестрелка. Так что надо найти другой путь. Не может быть, чтобы иного прохода на космодром не было. Илья развернул из разгонника виртуальную карту и принялся изучать. Они засели за спаянными в последнем страстном объятии внедорожники и автобусе. Взрывом на трассе образовался котлован. Пытаясь избежать его, внедорожник забрал резко в сторону и столкнулся с автобусом, отчего тот перевернулся и сложился пополам, обняв внедорожник. Заглядывать внутрь — испытание не для слабонервных. Автобус вез пассажиров в космопорт, внутри все превратилось в кровавую кашу, словно людей смешало в огромном миксере. Никто не выжил. Как бы ни было ужасно, но Илья это проверил в первую очередь. Сверившись с картой, Давыдов нашел служебный вход для технического персонала космопорта. Он находился в дальнем конце здания, от центрального входа налево, и, судя по поступающим на разгонник данным, десантников там не наблюдалось. Он поделился соображениями с друзьями, и они его поддержали. Короткими перебежками, прячась за перевернутым, покореженным и просто брошенным транспортом, они добрались до служебного входа. Дверь была открыта. По пути они не встретили ни одной живой души, что не могло не радовать. Они незаметно пробрались внутрь и прошли техническими коридорами на космодром. Только тут, увидев расклад сил, Илья понял о чем говорил Сэм Круп. Трувимцев было немного. В основном люди из службы безопасности космопорта, полицейские и технический персонал. Вооружены плохо. Излучатели и огнестрел были только у безопасников и полиции, в то время как техники и заправщики просто прятались по углам, держались подальше от шальных пуль. Но в то же время при таком плохом раскладе они все еще держались, Им даже удалось захватить один из корсарских звездолетов, то ли капитан сам впустил их на борт. Теперь они обстреливали из бортовых орудий здания космопорта. Остальные трувимцы засели под прикрытием кораблей и отражали атаки десанта. Поле космодрома раскалилось от излучений. Синие энергетические лучи вспарывали воздух. Солдаты Поргуса заняли позиции возле космопорта и вели прицельный обстрел. Трувимцы были обречены, но не сдавались. Сколько они еще так продержатся? Может, час, может, два. Не больше. Потом у них сядут батареи, закончатся патроны, и они окажутся безоружными перед лицом до зубов вооруженных захватчиков. Но никто не собирался сдаваться. Поднять лапки и отдаться на милость победителю для свободолюбивых корсаров это было равносильно смерти. Только их стойкость и упорство мешали донникам пробраться на корабль. Все самое главное действие разворачивалось как раз на площадке перед ястребом пустоты. Илья пытался найти способ проникнуть на корабль, так, чтобы их по пути не поджарили до хрустящей корочки, но не видел выхода. гиблое дело. «Вступать в бой? Может так получиться, что они застрянут меж двух огней». И как Ульрих фон Гербу удалось это невыполнимое задание, ответ Давыдов увидел тут же. Неожиданно ястреб пустоты ожил. Все бортовые орудия повернулись в сторону космопорта и слаженно ударили по позициям десантников. В то же самое время люки открылись, и из недра звездолета появились громоздкие фигуры проходчиков, которые с ходу отковали трувимцев. «Вот же молодцы! Шевелите задницами! Мы должны успеть, пока корсары с десантуры не очнулись!» — приказал Илья. Это был самый быстрый забег в его жизни. Почва под ногами буквально горела. Бетон плавился, а он несся по космодрому к кораблю так, словно все демоны ада повисли у него на хвосте. Донники и сова не отставали от него. Они проскочили мимо проходчиков и оказались на корабле. В ту же минуту проходчики отступили, люки закрылись. Силовой купол окутал корабль. «Двигатели на старт! Взлетаем!» — отдал приказ по разгоннику Давыдов. «Нельзя терять время!» Он вошел в скоростной лифт, и кабина вознеслась на верхнюю палубу, где располагалась капитанская рубка.